Глава четырнадцатая Тропа хайтов будто специально тянулась через самые гадостные районы левобережья Нары. Чуток отойдя от реки, она далее направилась параллельно ей почти строго на запад. Отбиваясь от полчищ комаров, отряд островитян продолжал преследование.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 «Откуда ни бей теперь, не достанешь!» Но пока они огораживались, не обошлось без потерь. Дротик пробил бок Тамаре, глубоко пропоров легкое. Бедная женщина умерла, задыхаясь в кровавой пене. Помочь ей ничем не смогли. Благуру Сержу, помешанному на пчелах, железный наконечник угодил в правую ладонь.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 Рядом с ним молча расселся Ракс с окровавленной башкой, видимо, неудачно камень ночью на нее поймал. Легко раненых у них тоже прибавилось. Булыжники, камни из прощей, дротики Риты многим подпортили здоровье. Раксы, отойдя от башни на сотню метров, вязали из веток кустов и стволов молодых деревьев нечто непонятное.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 Может, просто давал себе короткий отдых? Никому не хотелось сейчас ничего говорить. Но апатии нет. Нет и тоски по погибшим товарищам. Есть только долг последнего выжившего лидера перед оставшимися пассажирами. Им надо это сказать».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 Андрей медленно покачал головой. «Нет. Просто у каждого есть сейчас возможность сделать выбор. Скорее всего, это последняя возможность. Или сдаться и выжить, или остаться здесь и дождаться атаки Раксов с тремя большими щитами». «А ты что выбираешь?» — уточнила Рита. Андрей умер.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 Все без церемоний, сошлись и живут. Правда, в последнее время с этим сильно борется отец, с Николай. В церковь тащит силком и записывает пары. Но все это без пышных церемоний. Ясно. Я атеист, в церковь тебя не позову. Будем, значит, жить тебе. Это что? Предложение? Ну, вроде так. Того. Да, как-то это не особо романтично. Я ожидала чего-то большего. А что? Не согласна? Я не думал, что такая, как ты, может же маниться, да еще и в такой неподходящий момент. Что с тобой вообще? Да ничего. Согласна, согласна.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 Можешь гордиться, твои друзья — настоящие люди. Друзья. Гнус и Кир, Елена и Маша. Все, нет больше никого. Пятеро нас теперь осталось. Всего лишь пятеро. Вышло из поселка 19 осталось 5 Какой красивый был тот самолет.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 «Не вопрос, похороним у подножья скалы. Ко мне здесь полно, завалим ими». Островитяне Андрею понравились. Без фальшивого сочувствия, но с приятным энтузиазмом помогли похоронить прапора лысова и Тамару. С таким же энтузиазмом обыскали трупы хайтов, не взяв при этом ничего, кроме какого-то маленького кожаного мешочка — Его содержимому, командующий отрядом, был очень рад. Улыбался, как клоун в день зарплаты. Олег, коротко переговорив с Ритой, в общих чертах понял что-то для себя важное и заявил, что им здесь больше делать нечего. Надо быстрее возвращаться к Наре, к какому-то варягу. Было в островитянах что-то надежное. Только что дрались с полусотенным отрядом хайтов, затем обыскивали трупы, разорванные картечью и вели себя при этом как спортсмены в раздевалке после тренировки. Банальные фразы, короткие пустые разговоры, шуточки-прибауточки, строгие лаконичные команды, выполняемые неукоснительно. Полное впечатление, что для них подобное приключение не более чем рутина, Мужики спать не ложатся, покуда не пристрелят дюжину другую тварей хайтаны. Узнав, что беглецы сутки просидели на скале, начали совать кожаные фляги с водой, развязали вещь-мешки, наперебой предлагали перекусить содержимым пайков. Пайки у них, кстати, оказались знатными, Андрей с удовольствием слопал пару жестких лепешек, начиненных тонкими ломтями изумительно вкусной рыбы. а уж твердый острый сыр чуть с зубами не проглотил. Это была настоящая еда. У нее помимо пищевой ценности был еще и вкус. И вкус отличный, по крайней мере для беглецов. Вкушая эти райские яства, они чуть ли не мурлыкали от удовольствия. «На халву совсем не похоже». Если у них все мужики такие, с ними ничего не страшно. А про кормёжку лучше вообще молчать. Нет слов, чтобы выразить восторг. Раны Лекса и Сержа промыли, смазали какой-то вонючей гадостью, перевязали грубыми, но чистыми бинтами. После этого Олег приказал двигаться вниз. Андрея это удивило, а оружие хайтов... «Здесь бросите?» «А нафига оно нам?» «Ну, металл все же. Железо у них паршивое, и тащить его... Только ноги сбивать. Нам еще топать и топать, и дорожка та еще, наплачемся». «А что не так с дорогой?» — уточнил Рита. «Да все так. Только на ней мы чуть последние ноги не переломали, да комары половину крови выпили, это как минимум. Хотя есть идея пройти повыше... Не приближаясь к Наре, лучше по этой степи шагать, чем по той проклятой тропе. А ты, красавица, давай, на ходу рассказывай, где тебя черти почти полгода носили, и где ты нашла таких интересных друзей, до сих пор таскающих земное рванье обутых в пластмассовой ботинки И откуда у вас такой огромный котел, да еще и с подставкой?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 Через неделю повторить чуть западнее Пять-шесть таких набегов И южная окраины Хайтаны превратится в безлюдный край Они начнут стены строить Предположил Андрей Да, согласился Олег над зимой опять выступать Договориться с южанами и восточниками Трех отрядов по триста бойцов будет достаточно За пару месяцев каждый сделает три-четыре набега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 «А теперь давайте-ка спать, завтра нам еще кораблю топать через этот комариный питомник, они здесь эскадрильями жужжат, а уж там денек будет тот еще».